Выпуск второй. Гюляш-Ханым. Госпожа Гюляш. Старокрымская легенда. туды Мангухан был похож на быка с вывороченным брюхом. К тому же он был хром и кривил на один глаз. И все дети вышли в отца. Одна Гюляш-Ханым росла красавицей. Но туды Мангухан говорил, что она одна похожа на него. Самые умные люди часто заблуждаются. В Солгатском дворце хана жило триста жен, но мать Гюляш-ханым занимала целую половину, потому что Тудеймангу-хан любил и боялся ее. Когда она была зла, запиралась у себя. Тогда боялся ее хан и ждал, когда позовет. Знал, каков бывает нрав у женщины, когда войдешь к ней не вовремя. А в народе говорили, будто ханша запирается неспроста. Обернувшись птицей, улетает из Салгатского дворца в Арпадский лес, где кочует цыганский табор, Ибрагима. Попытался было сказать об этом туды Мангу-хану главный Евнух, но побелел от гнева ханское око, и длинный чубук раскололся о макушку старика. Помнил хорошо хан, что вместе с гюляш -ханым пришла к нему удача, так наворожила ее мать. И любил хан жену цганку, потому что первым красавцем называла его, когда хотела угодить». Улыбался тогда оттуда и мангу -хан, и лицо его казалось чебуреком, который сочнел в курдючном сале. И всегда, когда хан шел на ор, он брал с собой Гюляшханым на счастье, чтобы досталось побольше добычи, и была она по цене. Один раз добыл столько, что понадобилось сто арб. Была удача большая, потому что Гюляшханым не оставляла хана, даже когда он скакал на коне. Но арбы шли медленно. А хану хотелось поскорей домой. Позвал он черкесбея и поручил ему казну и Гелешханым, им, а сам скакал с отрядом в Салгат. Весел был хан, довольно были жены, скоро привезут дары. Только не всегда случается так, как думаешь». Красив был черкес-бей, строен, как тополь, смел, как барс, В глазах купалась сама сладость, А для Гюляш-Ханым настало время слышать, Как бьется сердце, когда близко красавец. Взглянула Гюляш-Ханым на черкес И решила остаться с ним, Обратилась в червонец. Покатился червонец к ногам бея, Поднял он его, но не положил его к себе, Был честен черкес -бей и запер червонец в ханскую казну. Честным поступком не всем угодишь. А ночью напал на черкесбея балаклавский князь, отнял арбы, захватил казну, еле успел спастись черкесбея с немногими всадниками, и повезли гюляш ханым с червонцами в балаклаву. В верхней башне замка жил греческий князь, к нему и принесли казну. Открыл князь казну и начал хохотать. Вместо червонцев в казне звенел рой золотых пчел. Нашел, что возить в казне, глупый Туды Мангухан. Вылетел рой, поднялся к верхнему окну, но одна пчела закружилась около князя и ужалила его прямо в губы. Поцелуй красавицы не всегда проходит даром. Отмахнулся князь и задел крыло пчелы. Упала пчела на пол, а кругом ее посыпались черванцами все остальные. Поднял от удивления высокую бровь балаклавский князь и ахнул. Вместо пчелы у его ног сидела, улыбаясь, ханская дочь. Загляделась на него. Был красив черкесбей, а этот еще лучше. Светилось на лице его благородство и в глазах. Горела страсть, околдовало его волшебство женской красоты и оттолкнул юношу ногой груду золота. Когда молод человек, глаза лучше смотрят, чем думает голова. Схватил ханшу на руки и унес к себе. Три дня напрасно стучали к нему старейшины, напрасно предупреждали, что выступил из Салгата ханское войско. «Напиток любви самый пьяный из всех, дуреет от него человек». А на четвертый день улетела гюляш ханом из башни, обернулась птицей и улетела к своим, узнала, что приближается к балаклаве черкесбей. Скакал на белом коне черкесбей впереди своих всадников и, услышав в стороне женский стон, сдержал коня. В кустах лежала Гюляш Ханым, плакала и жаловалась, что обидел ее Балаклавский князь, надругался над ней и бросил на дороге. «Никто не возьмет теперь замуж. Я возьму!» — воскликнул черкес Бей. «А за твою печаль заплатит головой Балаклавский князь!» И думала Гюляш по дороге в салгат, кто лучше один или другой. «И хорошо бы взять в мужья обоих и князя Бея!» и еще цыгана Ибрагима, о котором хорошо рассказывает мать. Когда имеешь много, хочется еще больше. А Балаклавский князь искал повсюду Гюляш Ханым, и когда не нашел у себя, пошел, одевшись цыганкой, искать в ханской земле. Через горы и долины шел до Салгата. На много верстянулся город, но не было никого на улицах. Весь народ пошел на площадь к ханскому дворцу, потому что Тудайман Гухан выдавал младшую дочь замуж, и угощал всех, кто приходил. Радовался народ. Сто челгиджи и сто одно думбало услаждали слух, и по горам горели костры, ханские слуги выкатывали на площадь бочки с бузой и мясом, целое стадо баранов жарилось на вертеле. Славил солгатский народ Туды-Мангу-хана и его зятя черкес -Бе. Завтра утром повезут гюляш мимо мечети султана Бибарса, Будет большой праздник. Думала об этом гюляш Ханым, И что-то взгрустнулась ей, Подошла к решетчатому окошку В глухой переулок И вспомнила Балаклавского князя. Хоть бы пришел. И услышала с улицы снизу Старушечий голос. — Хочешь, погадаю? Вели впустить? Велела гюляш впустить впустить вражью И заперлась с ней вдвоем. — Гадай мне счастье. Посмотрела Гиляш Ханым на цыганку, Горели глаза безумным огнем, Шептали уста дикие слова, Отшатнулась Ханша, Упали женские одежды, И к ней бросился балаклавский князь. Бывает луна белая, Бывает желтая. Посмотрели люди на небо, Увидели сразу три луны. Одну белую, две в крови. Подумали, убили двух, Третий остался. Вскрикнула Гиляш Ханым, Вбежал черкес -бей, в долгом поцелуе слились уста, мелькнуло лезвие и тагана, и покатились две головы любивших. Оттолкнул Черкезбей тело Гюляш-ханым и женился в ту же ночь на старшей дочери хана. Потому что не должен мужик жалеть бабу. Теперь от Салгатского дворца остались одни развалины, совсем забыл и Гюляш-ханым. Но в пору, когда у местных татар играют свадьбы, в лунную ночь видят, как на том месте, где был дворец хана, встречаются две тени и спрашивает одна «Зачем ты покупил меня?» и отвечает другая «Я любил тебя». Пояснение. Легенда относится к тому времени, когда побережье Крыма от Судака до Балаклавы находилось в руках греков, а вся степная часть полуострова во власти татар — то есть ко времени после первой половины XIII века времени вторжения в Крым татар. В этот период до утверждения династии Гераев в первой половине XV века главным центром татарского владычества в Тавриде был город Салгат, теперешний Старый Крым. Отсюда, например, золотоордынские ханы вели сношения с египетско-мамилюкским султаном. Памятником таких сношений явилась мечеть, построенная султаном Бибарсом, 1281-1288 годы. Уроженец Кипчака, египетский султан Бибарс, желая увековечить свое имя и прославить место своего рождения, построил великолепную мечеть, стены которой были покрыты мрамором, а верх – парфиром. Жюздикини. Истории генерал Дуанзе. Париж, 1756 год. Том 2. Страница 643. Туды Мангу хан. Лицо историческое. Это он отправлял в Египет, нарочитое посольство, с просьбой пожаловать ему какой-нибудь мусульманский титул. От его времени дошла старокрымская монета. 1284 год. Ханы не всегда жили в Салгате, В их отсутствии городом правили наместники. Одним из таких наместников являлся черкес-бей, живший, впрочем, в более позднюю эпоху, судя по договору 1380 года между генуэзцами и татарами. Старокрымские беи, или беки, пользовались огромными правами, так они имели право чеканить свою монету, сноситься с другими странами и так далее. Ор, по-татарски ров, теперешний перекоп. Старая крепость была построена на перешейке, который был перерезан рвом. Арпат, деревня между судаком и алуштой. Чебуреки – пирожки с рубленной бараниной, поджаренные на курдючном сале. Это любимое блюдо татар. Буза – напиток, приготовляемый из проса. Челгиджи – музыкант. Думбала – большой барабан. Петмас – мед, приготовляемый из виноградных выжимок. Ханский дворец был построен на берегу реки Саренцу, протекающей в южной части города. Здание существовало еще в конце XVIII века, когда в нем жил епископ Гумилевский, умер в 1792 году. Теперь от дворца остались развалины внешние стены, внутренняя же площадь продана городом частному лицу. Легенду эту, как и последующую, я слышал от бывшего заведующего Феодосийским музеем древности Степана Ивановича Веребрюсова. В несколько иной редакции она помещена в легенды Крыма Кандараким.